«Великий учитель!» Очередная волна возмущений снова сколыхнула пси-составляющая в системе кольцо Ларва. В этот раз находящиеся поблизости от дворца великого учителя одаренные падали в муках на землю и кричали от боли. Эмоции и сущности просто переходили все границы. Случилось то, чего она так опасалась. Теперь она находилась в клетке. И несмотря на то, что эта клетка из себя представляла фактически планетарную систему, это все-таки была клетка. Только что великому учителю сообщили о том, что эта планетная система теперь находится на карантине. Ее заблокировали во всех возможных местах. Корабли, вознесенных посланные им в сторону систем Федерации, не смогли пробиться сквозь блокировку. Там стояли боевые корабли Содружества, которые не пропускали никого ни обратно, ни туда. Естественно, что корабли Вознесенных получили повреждения от орудий кораблей Объединенного флота. Попытавшиеся как-то возмущаться, Вознесенные натолкнулись на абсолютное непонимание своих требований. Их всех собирались обследовать так, словно они были больны. Более того... Капитаны объединения флота Содружества были уверены в том, что они все больны. Как такое возможно? Только сущность знала о том, что эти разумные заражены его спорами. И тут вдруг выяснилось, что об этом уже знает все Содружество. Откуда они могли узнать эту информацию? Более того, представитель великого учителя в Совете Содружества, который был сам вознесенным, сейчас категорически выступал против учения учителя и призывал всех вознесенных излечиться. Попытавшись воздействовать на этого разумного через зародыш, великий учитель натолкнулся на тишину и молчание. Как он понял этому разумному, невероятным способом удалось избавиться от зародыша ментального паразита, и теперь он превосходно знал то, с кем он и другие одаренные в лице Илгуса имеют дело. Стараясь вырваться на свободу, паразит бился из стороны в сторону. Только решения вопроса не было. Маленькое тело носителя уже фактически закончило свой цикл жизненной деятельности. И великому учителю необходимо было перейти в новое тело. Но где его взять? Когда выяснилось, что он на самом деле является заразой на теле Содружества, все находящиеся поблизости от него одаренные уже были заражены его спорами, И, соответственно, как носители ему не подходили. Ему нужен был чистый разум одаренного, который еще не был у него ни разу. Именно это и заставляло его беситься. Приказав срочно найти одаренного, который не проходил процедуру вознесения, великий учитель был уже согласен перейти в любое тело, лишь бы выжить. Да он бы и так выжил. Но пришлось бы потратить несколько лет для того, чтобы дождаться нового соответствующего его носителя. Только какое-то странное предшествие говорило сущности о том, что ничего подобного здесь просто не произойдет. Ведь, как выяснилось, паразит, заражая разумного, лишает его воли и желания жить. И, соответственно, все эти вознесенные, которые сейчас были заражены ментальным паразитом, не желали продолжать свой род. У них было только одно желание — служить и прислуживать. Именно этого и добивался от них великий учитель. Только сейчас это его учение сыграло против него самого. Сущность превосходно понимала, что будь у него сейчас хоть один контейнер тех самых пси-кристаллов, он бы показал всем врагам, что такое великий учитель, и какая смертельная ошибка выступать против него. Только в данном случае он не мог ничего подобного сделать. Метаясь по своему помещению, маленький носитель старательно сбивал руки и ноги об углы комнаты. Но эта боль еще больше подталкивала сущность к проявлению ненависти и злобы, которые, словно невидимые хлысты, били во все стороны по поверхности системы, старательно поражая одаренных. Только спустя несколько часов великий учитель сумел успокоиться и понять, какую ошибку он только что совершил. Позволив этим эмоциям вырваться наружу, великий учитель уничтожил неподготовленные разумы всех одаренных которые находились в системе. Среди одаренных остались только те, кто прошел процедуру вознесения. Да и то практически все эти разумные стали из себя представлять больше биороботов, чем разумных. Ведь по сути ими сейчас управлял ментальный паразит, так как их разум тоже был безвозвратно поврежден выбросами энергии, которую так бесконтрольно использовал великий учитель. Когда он это узнал, то с большим трудом удержал очередной выплеск эмоций. Сейчас он не мог себе этого позволить, ведь таким образом он мог вообще остаться без одаренных. Тщательно обдумывая, что ему делать, великий учитель старательно пытался вызвать к себе хоть кого-то, кто мог ему помочь. К сожалению, сообщество Чизахи уже довольно длительное время полностью игнорировало его обращения, так словно их просто не существовало. Другие разумные, обладавшие такими способностями, тоже по какой-то причине перестали реагировать на призывы великого учителя. Создавалось впечатление, что они все составили против него один большой заговор. Да, сущность предполагала, что им может не понравиться то, что она делала с Вознесенными, но какое им до этого дело? Ведь их она не трогала. Пока что. Зачем им мешать великому учителю продвигать свои идеи в галактике? Великий учитель даже снизошел до того, что решил обратиться к сообществу и Атсии. Но, как ни странно, никто из кораблей городов и ведущих их тоже не отозвался, словно и они просто исчезли с этой территории. Спустя две недели вознесенный, который решил побеспокоить великого учителя, обнаружил в его помещении мертвое тело ребенка, который был носителем великой сущности. Приблизившись к нему, этот разумный заметил лежавший рядом с ним браслет и чисто инстинктивно поднял его, помня о том, что это была любимая безделушка носителя великой сущности. Это и оказалась последняя ошибка этого разумного, так как сущность паразита, имеющего энергетическую основу, нашла себе убежище в этом браслете. Только разумный к нему прикоснулся, как сущность тут же ворвалась в его разум. Несмотря на то, что этот разумный уже проходил процедуру вознесения и, соответственно, был заражен спорами ментального паразита, сущности было все равно, так как выбора особо не было. Именно поэтому она решила сменить носителя. Этот носитель имел здоровое тело, несмотря на то, что его разум уже угасал под воздействием ментального паразита. Но сущность догадывалась еще и о том, что у нее все-таки есть шанс вырваться из этой системы. Именно поэтому она и решила захватить чужое тело. Используя его так, словно кукловод использует свою куклу, сущность направила этого вознесенного к живому кораблю. Она собиралась вырваться за пределы карантина под видом вознесенного, сбежавшего от великого учителя, и таким образом попытаться вырваться на свободу. Сейчас ей нужно было добраться до нормальных и адекватных разумных, которые могли накормить ее своей энергией и силой. Немного погодя, небольшой живой корабль покинул систему кольца Ларва, унося в своем чреве практически пустое тело, которым руководил паразит. Сущность была готова пойти на все, что угодно, ради того, чтобы обрести снова свободу. Именно поэтому великий учитель и собирался даже позволить себе унижаться и кланяться перед тем, как отомстить всем этим разумным, посмевшим снова попытаться запереть его в клетку. Империя Итак, сегодня мы начнем наше очередное заседание глав Великих Домов Великой Империи Аграф. Молодая девушка, которой по ее возрасту вряд ли надо было находиться здесь, деловито начала заседание этого главного руководящего в Империи Аграф органа. Несмотря на то, что проблема государству государства и так хватало, сейчас их в первую очередь беспокоило состояние дел в Содружестве. Ведь их империя, благодаря последним событиям, фактически осталась без агентуры на огромной территории. Ранее многие разумные из самых различных государств были готовы отдать все, лишь бы стать хотя бы на один шаг ближе к высшим существам, которыми себя позиционировали представители этой расы. Но из-за того, что случилось в одной из промежуточных систем, это государство потеряло практически все свои позиции, благодаря которым могли диктовать свою волю всему Содружеству. Дело в том, что тогда, по какой-то нелепой случайности, главы их великих домов вступили в конфликт. И это произошло не на территории империи, где они могли бы скрыть все происходящее от Содружества, это произошло на территории окраинных миров. Но самым странным в этом оказалось то, что каким-то неведомым никому способом и по самой невероятной причине в этой системе оказались спутники наблюдения, которые имели отношение к одному из государств Содружества. Эти спутники засняли полностью все происходящее там и в автоматическом режиме передали видеозапись в общую информационную сеть Содружества. Это был страшный удар для империи Аграфа. Ведь мало того, что главы Великих Домов устроили драку между своими кораблями, но они при этом еще и атаковали чужой корабль, принадлежавший к службе безопасности Федерации Нивы. Естественно, что правительству Федерации подобное отношение к ним не понравилось. Хотя надо заметить, что ничего нового в подобном отношении к представителям других рас продемонстрировано не было. Ведь на самом деле главы Великих Домов не считали никого из рас, населяющих Содружество, достойными находиться рядом с ними, а не то, что равными себе. Именно тогда совет глав Великих Домов империи Аграф оказался полностью обезглавлен. Ведь были уничтожены все главы Великих Домов. Если не считать двух молодых представителей расы Аграф, главы Великих Домов которых погибли гораздо раньше и совет уже определился с их наследниками и даже назначил. Именно благодаря этому и удалось удержать империю от падения в пучину гражданской войны. Ведь если бы не было хотя бы единого представителя этого совета, то никто не имел бы права приказывать, и великие дома сразу бы принялись мстить за гибель своих глав. Но в данном случае эта молоденькая девушка официально признанная наследницей своего великого дома до всего произошедшего, сумела жестокими мерами остановить тех, кто хотел проливать кровь. И сейчас, после того, как наконец-то был собран совет глав великих домов, спустя почти год после произошедшего, мало кто мог сказать, что она не заслужила звания председателя этого совета. Ведь именно благодаря ее стараниям, всем этим разумным, которые сейчас сидели в зале, Пришлось напрячь все свои извилины и продемонстрировать то, что подтвердило их право находиться здесь. Кто-то из них демонстрировал хитрость, кто-то — примату и честность. А кто-то просто пошел с ней на соглашение, фактически становясь ее агентом. Дело в том, что ввиду отсутствия главы Великого дома автоматически в этом доме становились главными старейшины. И не все старейшины хотели лишаться такой абсолютной власти, отдавая ее в руки молодого и неопытного разумного. Но вариантов у них не было. Если представители совета глав великих домов признавали наследника, тогда он автоматически становился главой великого дома в случае гибели уже назначенного. Сейчас у этой девушки Диайны ОИМ был огромный перевес по голосам, и именно ее решения принимались как аксиома. Ведь из восьми представителей глав великих домов в этом совете пятеро, не скрывая своих намерений, полностью отдали свои голоса в ее руки. Еще один был слишком молод и, соответственно, также доверил ей свое мнение. Оставшиеся двое пытались отдать своеобразную оппозицию ей, но из-за собственных корыстных интересов эта оппозиция не просуществовала и получаса до того, как они начали ругаться между собой. Именно поэтому сейчас девушка спокойно контролировала весь процесс руководства империи. Только что из этого зала вышел советник, который представлял империю Агра в Совете Содружества. Новости были не сильно радостными. Не считая обострения ситуации с появлением астероидов, пульев, архов на границах Содружества, также появились еще и ментальные паразиты. Выяснилось, что разумный, называющий себя великим учителем Илгусом, является ничем иным, как маткой ментальных паразитов, которая старательно заражает всех находящихся поблизости одаренных разумных своими спорами. Такой разумный становится неадекватным и полностью душой и телом принадлежит тому, кто его заразил. Это было страшно для империи по той причине, что все представители народа Аграф. Были отдаренными в той или иной степени. Это означало, что для этой творя они являются самым лакомым кусочком пирога, называемого Содружества. Естественно, что первым решением обновленного Совета глав Великих Домов было то, что боевые эскадры Империи Аграф примут самое тщательное участие в блокировании системы Кольцо-Ларо, в которой был объявлен карантин. Ведь именно в ней сейчас находились те, кто был заражен ментальными паразитами. И даже несмотря на то, что в Содружестве, а именно Федерации Нивы, все-таки разработали способ борьбы с этой тварью и способы извлечения зараженных, совет глав Великих Домов принял решение о том, что их корабли должны уничтожать корабли с зараженными без сомнений и каких-либо задержек. Только так. Каленым железом можно было выжечь эту заразу. Опираясь на весь свой небогатый опыт жизни и на помощь своего советника, который был известен в Содружестве одаренным мозгоправом, Диа Айна Уим понимала, что подобные одаренные, которые себя называли вознесенными, могут сами стать разносчиками такой инфекции. Ведь стоит какой-нибудь из их спор достигнуть созревания, так она сама сможет размножаться. Подобного империя Аграф допустить не могла. Именно поэтому все их корабли, отправленные на помощь кораблям Объединенного флота Содружества, блокирующим зараженную систему, был дан приказ о том, чтобы они максимально эффективно ликвидировали любые проявления этой заразы. Что ни говори, о некоторой логике в этих решениях все же была. Ведь... Таким образом, был шанс полностью уничтожить даже малейшее проявление подобной болезни. Разобравшись с этим решением, Совет продолжал свои заседания. Им нужно было сейчас решить, что они будут делать с новой информацией о том, что произошло в той самой системе, где погибли главы их великих домов. Наконец-то, спустя год, было выяснено то, ради чего все это происходило. То, что фактически свело с ума глав Великих Домов и заставило их открыть огонь по собственным согражданам. Это была информация о поющем древняя легенда их расы внезапно ожила на просторах содружества. Скрипя зубами, девушке председателю Совета глав Великих Домов, пришлось признать, что она действительно не знала и десятой доли той таинственной истории. Именно поэтому она тогда и приняла такое решение не признавать никого из наследников до тех пор, пока они не смогут отмыть имя своего главы великого дома от обвинения в разжигании вражды между великими домами. Именно благодаря такому решению ей и удалось собрать по крохам с разных великих домов кусочки мозаики, которые постепенно собрались воедино. Сейчас Диайна Ой им точно знала то, что по информации, полученной главами Великих Домов от своих агентов, на том самом легком крейсере Курьеры Федерации Нивы, который они так старательно пытались перехватить в окраинных мирах, должны были перевозить поющего. Того самого поющего, который должен был своим генетическим кодом запустить и контролировать древние производственные линии, благодаря которым их империя должна была снова подняться на недосягаемую для всего Содружества высоту. Кроме того, тот глава Великого дома, которому бы удалось захватить свое пользование поющего, мог стать практически императором, решая, как жить дальше империи, только одним своим движением бровей. Именно это и привело к произошедшему. Главы Великих домов, не желавшие уступать свое право на власть, были готовы перегрызть горло кому угодно, что и привело к тому самому печальному противостоянию, в результате которого они все погибли в той промежуточной системе. Сначала девушка подумала о том, что вся эта информация — всего лишь одна большая дезинформация, которую старательно подбросили их враги, чтобы на какое-то время обезглавить их государство. Судя по всему, корни произошедшего тянулись на территорию Федерации Нивей. Ведь именно это государство больше всего выиграло от произошедшего. Да и все те самые агенты, которые прислали такую информацию, находились именно на территории Федерации. Все это наталкивало на то, что это государство приняло самое активное участие в произошедшем. Но, как выяснилось, эта история началась гораздо раньше, года три назад, когда от одного из агентов Великого дома Нуала пришла информация о том, что на одной из планет окраинных миров был обнаружен «поющий». Никакой другой информации больше не было, но и этого было бы достаточно. По какой-то невероятной причине этот агент внезапно перестал выходить на связь и просто пропал. Сейчас, когда у их империи агентуры практически не существовало, было гораздо сложнее пытаться найти какого-либо разумного на огромной территории содружества. Хотя вполне возможно, что этот агент тот день погиб и поэтому больше не выходил на связь. Кто сейчас может сказать, что тогда произошло. Самым удивительным для девушки было то, что когда она начала поднимать древние законы и правила, то поняла главную ошибку глав великих домов. Она узнала, что они не имели никакого права на власть пытаясь захватить в плен поющего. Сейчас она могла спокойно сказать, что именно они пытались защитить тем, что желали захватить себе в пользование этого разумного. Они собирались с его помощью восстановить эту расу на территории империи Аграв. Только в этот раз это была бы самая бесправная раса, имеющаяся на этой территории. Это были бы рабы, которые выполняли бы приказы глав великих домов. И не более того хотя по старым законам именно представитель этой таинственной расы и должен был занимать девятое кресло, находящееся в этом зале, кресло императорского дома. И их решение должно было быть решающим для империографов, ведь это именно они когда-то впервые выбрали глав великих домов для того, чтобы руководить империей с их помощью. Со временем этот совет забрал себе практически всю власть а поющие всего лишь могли в нужный момент наложить вето на какое-либо из принимаемых решений. Видимо, эта возможность поющих и заставила древних глав великих домов предпринять самые кардинальные меры для решения этой проблемы – полностью уничтожить поющих. Но они не ушли тогда самого главного – того, из-за чего позже убивали друг друга их потомки. Поющие могли запускать древние производственные линии которые поддерживали развитие технологического уровня империи на должной высоте. Несмотря на то, что присутствующие в Совете оппозиционеры тут же предложили объявить охоту на поющего, чтобы вернуть величие своей расе, Диайна категорически отмела их предложение. Сейчас, когда их расе надо снова доказывать то, что они являются старшими братьями для всех разумных в содружестве, подобные действия были недопустимы. Кроме того, благодаря своей работе в архивах она уже знала, что представители разумного вида, известного как «поющие», никогда не живут в неволе. То есть, захватив плен «поющего», появившегося на территории Содружества, главы великих домов совершили бы жуткую ошибку. Они фактически просто убили бы его. Ведь, потеряв интерес к жизни, этот «поющий» перестал бы петь и соответственно не желал бы как-либо помогать главам великих домов. именно поэтому девушка и предложила другой вариант развития событий. она предложила ввести должность поющего в совет как советника. да у этого разумного теперь не было бы права вето, но зато он мог бы давать какие-либо рекомендации совету на случай, если ему что-то не нравится. Совет же должен был с уважением относиться к такому мнению. Кроме того, чтобы предотвратить гражданскую войну в империи граф, девушка предложила и довела до логического конца законопроект о том, что теперь все военные силы великих домов объединяются в армию империи, и теперь никакой великий дом не имеет права иметь под своим контролем какие-либо боевые эскадры. Ведь таким образом она не только лишала своих будущих оппонентов возможности развязать войну, но также и усиливала империю тем, что теперь на ее территории существовал единый ударный кулак. И именно этот ударный кулак должен был обеспечивать защиту поющих от любых угроз, если бы им удалось вернуть представителей этого вида в империю. Хотя ей и удалось провернуть эту махинацию, Диаинова им превосходно понимала и то, что теперь нужно найти этого самого поющего и вступить с ним в контакт. Судя по всему, поющего на территории Содружества искали не только они. Ведь, согласно полученной информации, Федерация Нивэй собиралась в тот день менять поющего на какую-то технологию с представителями империи серпентегер Тщательно изучив вопрос того, зачем этим змееподобным внезапно понадобился поющий, девушка узнала о том, что на территории этого государства находится поющий храм. Древняя реликвия — этой расы, которой они всегда поклонялись. И теперь, спустя тысячи лет молчания, храм снова начал петь. Именно эта информация и подтвердила подозрения Диайны им о том, что поющий все-таки находится в Содружестве. Сейчас нужно было все силы империи бросить на поиск этого самого разумного. Но как это было сделать, если на территории содружества фактически не осталось агентура империи? Этот вопрос она сейчас и собиралась решать на Совете. Ведь наверняка у других глав великих домов кто-то да остался на территории содружества. Итак, уважаемая глава великих домов, я просила вас обдумать этот вопрос. Девушка с серьезными глазами внимательно посмотрела на всех присутствующих в зале разумных. Вы не хуже моего понимаете, насколько для нашей империи важно решение этого вопроса. Именно поэтому я надеюсь, что вы согласитесь помочь в его решению. Заседание продолжалось. Доклад Мири. Ладно, теперь давай ты Мири, что там у тебя? Тяжело вздохнув, танк обратился к девушке, которая потребовала собрать всех тех разумных, которым доверял Артем. Что тут говорить, что собралось едва до десятка разумных. Здесь присутствовали бывшие пираты, которые продемонстрировали свою преданность капитану Витезе. Здесь присутствовал капитан сверхтяжелого носителя Самурай, который вот-вот мог стать его родственником. Это в том случае, если главный инженер все-таки добьется своего. Здесь присутствовали големы, которые всегда были верны этому разумному. По какой причине девушка решила устроить это собрание, они не знали. Но все они превосходно знали, что она является очень хорошим тактиком и аналитиком. И, соответственно, скорее всего, результаты ее анализа оказались не очень хорошими. И именно поэтому она и могла потребовать подобного собрания. «Спасибо, что собрались», — медленно и спокойно со своего места поднялась девушка. «Я собрала вас для того, чтобы озвучить аналитику происходящего. В Последнее время я была немного изолирована от того, что происходит в корпорации. Вне зависимости от этого я продолжала производить анализ ситуации и различных факторов, влияющих на нее, на территории всего Содружества. Благо, что мне так и не урезали возможность общения через ретрансляторы Содружества. При этих словах девушка немного покосилась в сторону потолка, давая понять таким образом, что считает виновным в подобном отношении к ней Семеновича, корабельный из А чего вы сразу на меня смотрите? — моментально отреагировал искусственный интеллект на подобную инсинуацию. — И вообще, кто сказал вам, что я в этом виноват? В последнее время капитан сам никому не доверяет. И в этом моей вины нет. Если он мне дал приказ не распространяться по поводу принимаемых им решений, то тут уж извините. Я вас не обвиняю. Я говорю о том, что не могу производить полноценного анализа, не имея всех данных о воздействующих на ситуацию факторов». Слегка поморщилась в ответ Мири. Но тут же встряхнулась и продолжила свой доклад, прекрасно понимая, что собравшимся разумным абсолютно неинтересно то, что происходит между ней и капитаном. Начну с того, что обратила внимание на обострение отношений между Арм Темом и некоторыми капитанами корпорации, которые не скрывали свою принадлежность к различным спецслужбам государств сателлитов Содружества. Благодаря имеющейся у меня информации и моим логическим заключениям, Я могу сделать стопроцентный вывод о том, что ситуация накалилась до такого состояния, что капитану будет необходимо покинуть территорию Содружества. Последние слова девушки словно кувалдой по голове ударили всех окружающих. Начавшая было переглядываться между собой разумное, возрились на нее так, словно увидели перед собой воскрешение Иисуса или минимум самого Иуса. Они не понимали того, по какой причине их корпорация должна покинуть территорию Содружества. Что такого произошло? Но, видимо, именно это девушка и собиралась им объяснить, так как, переглянувшись по очереди с танком, все присутствующие направили свои вопросительные взгляды на докладчика. «Сейчас вам поясню, почему я сделала такие выводы». Заметьте, все эти переглядывания, тут же отреагировала девушка. «Во-первых...» Обратите внимание на то, что многие государства стали слишком заинтересованы в нашей корпорации. Создается впечатление, что корпорация принадлежит каким-либо государственным структурам. Рано или поздно нас попытаются использовать для решения каких-либо глобальных задач, которые на самом деле должны решать кадровое военное государство в Содружества. Но так как подобное использование войск подразумевает объявление «открытой войны», Проще использовать наемников. Во-вторых, тут как раз и возникает вопрос о том, что наша корпорация обладает сверхмощными кораблями, которых нет даже в военных плотах государств. С помощью этих кораблей типа «Самурая» или «Витязя» я уже не упоминаю про «Монстра». Мы можем легко и просто захватить довольно сильно укрепленные системы. А с применением технологии прорыва минных массивов полного профиля, которую разработал Артем, мы можем практически захватить периферийные системы любого государства. Таким образом, войны не будет по одной простой причине. Ведь это наемная операция. Только вот под удар попадаем мы, так как мы наемники. Да, правила биржи наемников, которые защищают исполнителя задания, будут на нашей стороне, только вот нам от этого никакой пользы не будет. Уже сейчас я наблюдаю обостренные потоки внимания к нашей корпорации. Тем более, что мы являемся фактически единственными разумными, которые поставляют стратегические ресурсы на территорию Содружества с окраинных миров. Добавим сюда еще и способность Аротема модифицировать различные виды вооружения – позволяющие вести огонь гораздо быстрее, чем им положено по технологической документации. Все это подталкивает нас к мысли о том, что в ближайшее время нам следует ожидать огромных проблем от самых различных разумных, которых мы знали как довольно дружественных к нам особ. — Почему ты так думаешь? — криво усмехнувшись внимательно, посмотрел на девушку Харук. — Кому нужно делать из нас для себя врагов? — Да кому угодно, — точно так же вернула ему усмешку девушка. — Возьмем хотя бы, к примеру, ту же самую Федерацию Нивы. — Да, у нас очень хорошее отношение с самыми могущественными разумными в этом государстве. Но даст ли нам это приоритет тот самый момент, когда тот же самый генерал службы безопасности Кром Таир решит, что Артем представляет угрозу для Федерации? Какую еще угрозу может представлять Артем для Федерации? Теперь уже вклинился в разговор Шертон Траулин, капитан самурая. Ведь он, наоборот, всегда идет навстречу Федерации. Какую еще угрозу мы можем представлять, кроме того, что мы им всегда помогаем? Мы им поставляем псикристаллы. Артем неоднократно помогал им модифицировать различные виды вооружения. Только за это Федерация нам обязана по самое горло. О какой угрозе ты сейчас говоришь? Угроза очень простая, вы сами сейчас все поймете. Продолжая криво усмехаться, девушка просто пожала плечами. Остановимся не только на поставках пси -кристаллов. Возьмем, к примеру, то, что Артем участвовал в модификации главных калибров мобильных баз Федерации Нивы. Эта технология сейчас считается самой секретной на территории Федерации. А Артем ее носитель. Ну, а на что пойдет Федерация для того, чтобы сохранить такой секрет, кто сейчас может мне сказать? У них в этом случае только два варианта. Запереть этого разумного в какой-нибудь лаборатории, где он будет продолжать работать на Федерацию, или ликвидировать. Сами подумайте, что им будет проще сделать. Особенно если учить, что в клетке Артем сидеть ни в коей мере не захочет. Добавим сюда еще и то, что практически все Содружество наверняка уже знает о том, что именно благодаря этому разумному и пошли такие тотальные сдвиги в технологиях. Мало кто из вас обратил внимание на то, какое активное внимание было к Ару Тему со стороны конфедерации Делос. Целый корабль, буквально битком набитый агентами Департамента разведки. И все это ради одного разумного? Неужели вы этого совершенно не заметили? — Кто тебе такую глупость сказал? — глухо хмыкнул из-под потолка Семенович. — Капитан уже давно все это знал. Именно поэтому и старался держать их немного на расстоянии от себя, не давая им возможности проникнуть на видеть. Ведь тем понятно, что их в первую очередь интересовала технология ускорения стрельбы из линейных ускорителей. — Да, их технология очень интересовала, — снова усмехнулась в ответ девушка и тут же продолжила. Вот только вы не учитываете еще и тот факт, что их интересовала не только эта технология. Еще их интересовала технология производства големов. Их интересовали способности самого Аратема находить решения в самых невероятных ситуациях. Логически, в смысле, все происходящее, даже я пришла к выводу о том, что у этого парня имеются какие-то свои способности, позволяющие ему предчувствовать опасность или, наоборот, даже видеть ее заранее. «Это просто невозможно!» А в разговор снова вклинился Харук. «Для того, чтобы видеть опасность, Артем должен иметь способности пророка. Но это практически невозможно, чтобы один разумный представитель его расы, попавший на территорию Содружества каким-то невероятным способом, и при этом чтобы он обладал такими способностями, это просто нереально!» Я с вами согласна. Это нереально. Казалось, что ухмылка буквально приклеилась к лицу девушки. С точки зрения логики. Да. Но вы не думали о том, что все представители его расы являются пророками? Не думали? А вот я думала. ведь он имеет отношение к расе поющих. Той самой расе, которую так старательно разыскивали представители империи аграф, чтобы их сделать из них рабов. Вы не думали, что именно этим вызвана его ненависть к этой расе? Ведь вполне возможно, что он просто почувствовал угрозу от них. И если он действительно является представителем такой загадочной расы, которая вся является пророками... Задумчиво потер подбородок о рук, Вполне возможно, что он мог бы попасть сюда, ненавидеть Аграфов и заранее предчувствовать угрозы. «Все это возможно!» Но как ты объяснишь мне то, что он спокойно жил на планете Тормаран, где одаренные умирают от воздействия аномалий? Ведь ты сама едва не умерла на этой планете. Помнишь, как ты это объяснишь? Как раз вот этот вопрос объяснить проще всего. Девушка повернулась к Харуку и посмотрела внимательно ему в глаза. Дело в том, что я действительно едва не умерла на этой планете, но и воздействие аномалий изменило строение моего мозга. В результате мои способности стали гораздо сильнее. Представьте себе, что сюда, на территорию Содружества, так мог попасть не только сам Артем. Что, если и эта планета попала в Содружество точно так же, как и сам Капитан? Вы не задумывались? Ведь эта планета очень отличается от всех тех планет, которые известны в обитаемом космосе. Она уникальна по своим свойствам. Никакой другой планеты, подобной ей ни в Содружестве, ни в окраинных мирах, ни даже в неизведанных регионах, просто нет. Возможно, для него такая планета не является чем-то особенным. Если он родился и вырос на подобной планете под воздействием подобных аномалий, то мне просто даже страшно представить, какие разумные могут быть там, где он родился. Это вполне возможно, ведь ученые до сих пор ломают голову о том, Каким образом на этой планете развилась такая странная экосистема? Задумчиво посмотрела на девушку Аврора. А наш капитан именно на этой планете чувствует себя как дома. Словно он действительно всю свою жизнь жил именно на такой планете. Вот и я об этом говорю, принялась яростно размахивать своими руками Мири, уже совершенно не скрывая наплыва эмоций. Капитан, скорее всего, прибыл сюда из какой-то параллельной вселенной, где подобные планеты являются обыденностью. Именно поэтому он и чувствует себя на той планете так легко и свободно, как он не чувствует себя нигде. Ведь даже вы, големы, на той планете находитесь в огромной опасности, если рядом с вами не находится капитан. Разве не так? Все так. Тихо хмыкнув, вынужден был признать танк. Я едва несколько раз не погиб, если бы не капитан. «Ладно, продолжай. Что там у тебя еще?» «Продолжаю», — Мири снова сосредоточивался на своем докладе. «Согласно моим выводам, после того, как кораблю Конфедерации Делос пришлось покинуть нашу корпорацию ввиду произошедшей неприятности на его борту, я могу сделать вывод о том, что в ближайшее время нам предстоит столкновение с регулярным флотом. Скорее всего, все это будет обставлено как какая-либо наемная операция». Надо ли говорить о том, что подобные столкновения, несмотря на наличие в нашей эскадре сверхтяжелых кораблей типа «Витязи» и «Монстра», для корпорации крайне нежелательно. Кроме того, обострилось внимание к нашей корпорации со стороны Республики Хагдан. Если кто-то думает, что капитан Мать не является агентом Орденного Соединения, то этот разумный очень сильно ошибается. Судя по внешнему виду и по оборудованию, использованному внутри, Монстр ранее принадлежал именно Республике Хагдан. Кто-нибудь может мне из вас назвать то, какая организация настолько могущественная, чтобы создать в окраинных мирах полностью закрытую систему, где бы находился экспериментальный корабль такого масштаба? Честно говоря, согласно моим выводам, даже у какой-либо мегакорпорации просто не хватило бы на подобное средство. Для этого им бы понадобилось готовить эту систему несколько поколений подряд. Именно поэтому я и делаю вывод о том, что «Монстр», скорее всего, это была собственность Ордена Воссоединения. И, соответственно, нам предстоит в ближайшем будущем общение с представителем этой самой кровожадной организации в Содружестве. И ведь они наверняка захотят вернуть свою собственность назад. Добавим сюда повышенное внимание от Федерации Нивэй, и мы получаем оригинальный соус, под которым нашу корпорацию просто разорвут и сожрут. Возможно, поэтому капитаны ищут сейчас здесь, в неизвестных регионах, какую-либо планетарную систему для того, чтобы найти убежище для всех нас. Что не говори, а мы представляем интерес для самых различных разумных, которые имеют власть на территории Содружества. Я с ней согласен, медленно поднял свою руку Харук. В данном вопросе мы все находимся под ударом. Кто-то мог бы посчитать, что нам просто нужно отдалиться от корпорации. Только я сразу заявляю такому умнику о том, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Дело в том, что любой разумный, который ранее находился в нашей корпорации, будет находиться под прямым ударом любого из указанных выше государств. Ведь через них они могут попытаться выйти на самого Ара Тёма. «Если говорить про технологии, которыми так яростно заинтересовалась конфедерация Дэлос, так и тут Мейри полностью права. Ты хочешь сказать, что конфедерация заинтересовалась нами?» Сквозь зубы поинтересовался у него танк. «С чего бы это? Ведь они сами сделали все возможное для того, чтобы нас ликвидировать». «Я это помню. Ведь именно я благодаря их стараниями попал в рабство в империи Арвар». Дело в том, что они наконец-то поняли свою ошибку, успокаивающе улыбнулся ему в ответ Харук. Только теперь уже поздно, а технологию нашего воспроизводства Артем старательно спрятал, давая нам возможность жить в отдельной жизни, представляя себя уникальную расу. Именно поэтому они тоже интересуются им. Ведь технология нашего отца находится на витязе. Ты думаешь, почему они пытались разработать план захвата этого корабля? Ты же уже слышал отчет Семеновича, который он ранее давал капитану? Там четко говорится о том, что экипаж тяжелого линкора конфедерации «Делус» собирался произвести захват «Витязи» в одной из промежуточных систем. И какие главные задачи у них были, ты тоже помнишь? «Помню», — тихо скрипнул зубами гигант, медленно сжимая и разжимая свои огромные кулаки. — Такое забыть просто невозможно. Они хотели захватить Витязь и самого капитана. Все остальные их не интересовали. — Вот именно, — снова усмехнулся Харук, поворачиваясь к докладчику. — Именно об этом я тебе и говорю. Точно так же с нами поступят и все остальные государства, как только посчитают нужным нас ликвидировать. Они не пожалеют бросить против нас даже мобильная база. Хотя они сейчас превосходно понимают и то, что монстр способен раздавить не одну такую мобильную базу во время прямого столкновения. Особенно после модификации Аратема. Именно поэтому нам и следует ожидать удара со спины, так и не дождавшись, когда гиганты наговорятся между собой, Мири продолжила свой доклад. Эти разумные превосходно понимают, что прямая атака на нашу корпорацию, а тем более на ее боевую эскадру, приведет к большим потерям в их собственном боевом флоте. Именно поэтому нам и следует ожидать действий из засад, предательства или еще каких-либо способов воздействия на нас или на капитана. Возможно, Федерация Невы попытается как-либо надавить на него, старательно пытаясь привязать его к своему государству. Ведь, к их сожалению, он является гражданином Федерации и, соответственно, попадает под действие законов, запрещающих самоупросту в его отношении. Поэтому, как бы им не хотелось, генералу Крому Таиро и канцлеру толки не бит, скорее всего, придется с ним договариваться. А вот если им не удастся с ним договориться, то возможно любое развитие событий. Но это касается только Федерации Нивей. Конфедерация Делус наверняка попытается решить этот вопрос силой, так как их агенты так и не добились нужного результата. Хотя кто знает, по какой причине было совершено убийство на борту тяжелого линкора Сорны Дори. Вполне возможно, что офицер, которого убили, на самом деле что-то узнал, и они просто не смогли поделить информацию между своими департаментами. «Как такое возможно?» — нахмурилась Аврора, которая сама была довольно неплохим тактиком и аналитиком. «Ведь они работают на одно государство. Как они могут что-то делить между собой?» И таким образом они только нанесут вред государству и его интересам. Мало кто знает, что среди департаментов конфедерации Делос существует так называемое соревнование. Спокойно улыбнулся ей в ответ Мири. Именно благодаря этому их агенты бывают очень действенны и идут фактически на пролом. Ведь им нужно доставить информацию, которую в другой департамент может доставить другой агент. Были замечены стычки между этими агентами, доводящиеся до убийства. Я пару раз сталкивалась со следами подобного. Даже видела полностью ликвидированную группу их агентов, которые явно ликвидировали такие же высшие. Все это было связано именно вот с такими способами соревнований и конкуренции, которые вовсю процветают в конфедерации. Ведь, насколько мне известно, агент, который был убит на борту корабля «Сорный Дорик», имел отношение к департаменту наследия, а большая часть экипажа этого корабля имела отношение к департаменту «Разведки». Эти два департамента очень часто конкурируют, и в том, что произошло, я не вижу ничего удивительного. Особенно если учесть, что среди агентов департамента «Разведки» наверняка есть те, которые обучались профессиональным ликвидаторам. Для таких разумных убить другого высшего не проблема тем более, если они знают, как это сделать быстро и эффективно. И — Если все действительно так сложно, то с конфедерацией Делус нам не по пути, — снова тихо скрипнул зубами танк. — Они же нас просто в лабораториях запрут для того, чтобы получить всю необходимую для них информацию. — Я именно об этом и говорю, — Мири внимательно посмотрел в глаза великана. — Именно поэтому Арутему и нужно найти убежище где-нибудь за территориями Содружества — где все эти агенты будут на виду. Таким образом мы сможем обезопасить свою спину от удара в нее. Сейчас мы вычислили потенциальных врагов, находящихся в нашей корпорации. Тяжелого линкора конфедерации сейчас уже нет. Тяжелый носитель Маури особой угрозы для нас не представляет, ввиду того, что ему будет достаточно получить пары залпов от Витязя, чтобы превратиться в металлолом. Я уже не говорю про модифицированный линкор о он, он вообще не соперник, даже носителю самурай. Поэтому сейчас, когда мы все это выяснили, нам необходимо дождаться возвращения Ара Тёма, чтобы с ним все это решить. Я думаю, что если мы вместе обсудим этот вопрос с ним, то он прислушается к нам и поймет, что мы не хотим зла ни ему, ни корпорации. Согласившись с этими доводами, Мири там продолжил заседание что не говоря, этим разумным сейчас нужно было очень внимательно отнестись ко всем вопросам, которые поднимались на совещании. Раньше все эти вопросы решал сам капитан. Но сейчас его рядом не было, а вопросов становилось все больше. Для того, чтобы Ару Тему при возвращении было проще совсем разобраться, танк и предложил устроить этот своеобразный мозговой штурм того, что корпорации предстоит делать в будущем. Тем более, что перед отправлением тяжелого линкора Конфедерации из системы, Орнидин передала ему пакет информации, который касался того самого контракта, так не понравившегося Артему. Судя по выводам разведчиков из Конфедерации Делус, этот разумный, который предлагал контракт их корпорации, вовсю контактировал с представителями расы Хиш, И все это его предложение в буквальном смысле этого слова отдавало духом предательства. Видимо, он хотел заманить эскадру их корпорации в одну большую ловушку. Помни, чем страшен для экипажей кораблей наэродеструктор этой расы. Танк категорически не хотел подставлять свои корабли даже под один выстрел этого страшного оружия. Но и открыто заявлять о том, что этот разумный пытается как-либо обмануть или подставить, наемники также не могли, так как не имели прямых доказательств такой деятельности. Все это было на основе предположения о том, как он развивает свой бизнес. Немного погодя, прямо во время этого совещания, Аврора сделала логический вывод о том, что подобным образом могут действовать не только частные лица, а и спецслужбы той же империи Арвар. Ведь таким образом они смогут получить в свои руки все корабли корпорации, включая Витязь и Монстр. И все это будет законно. От этой информации великана очень сильно разболелась голова. Что не говоря, аналитикам он был довольно посредственным. Именно поэтому танк и хотел, чтобы капитан как можно быстрее вернулся. Размышления. Мири Литернуала еще раз внимательно прокрутила в голове весь свой доклад, который буквально пару часов назад провела перед доверенными разумными Артема. Девушка переживала, чтобы она не ляпнула чего-либо лишнего при всех этих разумных, среди которых также могли затесаться предатели. Дело в том, что она так и не сообщила о своих подозрениях в том, что в ближайшее время еще одно государство-содружество включится в охоту за поющих. И в этом вопросе их абсолютно не будет интересовать то, что творится в голове у Артема. Скорее всего, империя граф будет в первую очередь интересовать его генетическое свойство организма. Вспомнив о представителях Великих Домов, девушка тихо скрипнула зубами. Она до сих пор не могла забыть того отношения к ней, как к полукровке. Ведь для них она была всего лишь грязью под ногами. Когда-то Мейли мечтала о том, что за выполненное спецзадание ее признают частью Великого Дома и тогда она сможет точно так же вытирать ноги обо всех разумных, которые проживают в содружестве и за его пределами. Лишь встретившись с Аром Темом, девушка поняла свою ошибку. Правда, тогда уже было немного поздно, ведь отношения с этим разумным оказались безнадежно испорчены. Но именно благодаря такому стечению обстоятельств девушка и узнала то истинное отношение представителя расы Аграф, к ней, как к разумному существу. Поэтому она сейчас очень тщательно отслеживала происходящее на территории империи. Да, благодаря махинации генерала службы безопасности Крома Таира, которой немного поучаствовала девушка, ему удалось на короткий срок обезглавить это государство, таким образом заставив их выйти из этой своеобразной охоты за Арам Темом. Но из-за того, что в империи так и не вспыхнула гражданская война, В ближайшее время следовало ожидать появления новых охотников, так как по имеющейся у девушки информации совет глав Великих Домов снова функционировал. Судя по всему, наследники Великих Домов все-таки сумели договориться между собой. И это несмотря на то, что их родители фактически перегрызли друг другу глотки в той самой промежуточной системе, где их так удачно удалось травить между собой. Скорее всего, если эти наследники не круглые идиоты, то они рано или поздно узнают о том, что именно там произошло. И, соответственно, следует ожидать появления новой групп охотников, которые примутся пытаться поймать свои ловушки Аратема. Зная то, на что способны эти разумные, девушка абсолютно не пыталась недооценивать их. Ведь они могли оперировать миллиардными финансовыми суммами. Соответственно, они могли попытаться заманить всю корпорацию в одну большую ловушку где блокировав корабли каким-нибудь способом, начиная с целого флота боевых кораблей своего государства, заканчивая боевыми станциями и массированными москитными атаками, могли вынудить Артема сдаться, ведь этот парень ни в коей мере не желал смерти своим близким. Девушка не отрицала того, что хотела бы, чтобы он и к ней также относился хотя Мири превосходно знала и то, что он когда-то отказался отдавать ее клану теней, самых знаменитых убийц содружества. Это потом уже выяснилось, что эти убийцы на самом деле метаморфы, и именно таким способом им и удавалось проникать везде, где находились их жертвы. Бывали случаи, что для того, чтобы убить одного разумного, эти метаморфы уничтожали десятки, если не сотни разумных. Именно эта кровожадность, и заставляла всех относиться к представителям этого клана с опаской, что и говорить о том, что даже спецслужбы Содружества старались не особо сталкиваться с этими разумными. Но к их огорчению Артем абсолютно не интересовался тем, по какой причине этих убийц боится все Содружество. Его подобное совершенно не беспокоило, особенно тогда, когда они напали на ссору. Вспомнив эту ситуацию, девушка почувствовала укол совести. Ведь тогда эти убийцы пытались добраться именно до нее, когда пострадала эта неуемная девчонка. Мири в этот момент почувствовал себя виноватой в том, что произошло, и постаралась как-то это компенсировать, находясь целыми днями возле медкапсулы, где лежала девочка. Сейчас, слава богам вселенной, у этой девочки все было в порядке. Она металась по всем кораблям корпорации, как заведенная. Несмотря на то, что ее постоянно сопровождало минимум два голема, Сора продолжала терроризировать всех разумных, совершенно не делая никаких поблажек никому. Доставалась даже Мири. Хотя надо отметить, что теперь она относилась к Соре как к младшей сестре и поэтому позволяла ей подобное. Тем более, что эта девчушка пообещала ей все-таки помочь помириться с Армтемом. Именно поэтому девушка пыталась сейчас доказать с помощью своих тактических и аналитических способностей свою необходимость как специалиста для корпорации. Да, во время доклада Мири немного слукавила, но она была абсолютно честна с этими разумными, когда рассказывала о той угрозе, которую сейчас для корпорации представляет государство сателлиты содружества. Она слукавила только в том, что не стала рассказывать этим разумным про новую угрозу, которая могла исходить от империи Агра. Девушка превосходно знала о способностях шестого чувствовать угрозу, и поэтому не хотела еще больше перенапрягать способности этого разумного. Достаточно того, что она сама знает об этом, хотя надо отметить, что после доклада к ней подошла Аврора. Женщина превосходно поняла, что Мириа что-то не договаривает. Ведь она тоже была очень хорошим аналитиком. Именно поэтому девушка только ей и доверила информацию о новой угрозе. Выслушав девушку, Аврора задумчиво кивнула и согласилась помочь ей в аналитике этой ситуации. Ведь одной Мири просто не хватало информации, которую от нее старательно изолировали. Чего не скажешь про Аврору? Да, девушка не зря отметила, что ее частично изолировали от поступления информации. Хотя Семенович старательно пытался указывать им на то, что это было распоряжение капитана. Сейчас у девушки появился шанс получать такую информацию от Авроры. Что не говори, но Мейри всегда знала, что женщина с женщиной быстрее найдет общий язык. Да, скорее всего, эта информация тоже будет тщательно просеиваться ведь пока что не было приказа от Артема, чтобы девушки предоставили полный доступ к информации о корпорации. Но даже того, что девушка знала, было бы достаточно для того, чтобы определить проблемное направление. А проблем сейчас хватало, особенно если учесть возможность противостояния с военным флотом какого-либо из государств. Даже если примиряться к флоту империи Арвар, Девушка превосходно понимала, насколько могут быть опасными с виду устаревшие артиллерийские орудия боевых кораблей этой империи. Ведь достаточно иметь хорошую систему наведения, чтобы эти корабли могли нанести очень тяжелый урон противнику. А если таких кораблей будет много, то и урон будет соответствующий. Сейчас девушка снова взяла за аналитические выкладки. Теперь нужно было заново пересматривать всю концепцию аналитики, учитывая то, что их корпорация находится в полном окружении врагов. Ранее девушка рассчитывала все свои схемы с учетом того, что хотя бы федерация Нивы относится дружественно к корпорации и в случае необходимости поможет ей. Но теперь Мири превосходно понимала, что тот же генерал Кром-Таир с удовольствием примет радикальные меры в отношении корпорации, лишь бы не допустить попадания технологии модификации орудий или же самого Ара Тема, в руки какого-либо из государстводружества. Слишком это было опасным для самой Федерации. Обдумывая все эти тезисы, девушка старательно отметала в сторону личную заинтересованность. Сейчас ей нужно было мыслить хладнокровно, для того, чтобы тщательно все просчитать. Ведь от этого зависела не только так называемая «жизнь корпорации», но и жизнь самой мирии. Вознесенная. Бывший Вознесенная Ариту бесстрастно рассматривал точку выхода из системы, через которую могли попытаться прорваться приспешники великого учителя. Когда-то этот разумный имел отношение к расе Арнаму, Но после того, как стал последователем великого учителя, он с огромной радостью причислял себя к высшим существам. И совершенно перестал себя кем-то одним из миллиардов. Однако теперь, после того, как его разум был очищен от влияния ментального паразита, Ариту превосходно понимал то, что все эти чувства не были его собственными. Они были навеены влиянием великого учителя, который старательно пытался поработить разум своего последователя. Не так давно Конрад, который сам когда-то был вознесенным совершенно случайно сумел обнаружить и уничтожить такого же паразита в собственном разуме. Благодаря помощи разумных, которым категорически не нравилось поведение великого учителя, Конраду удалось заманить ловушку нескольких вознесенных, которых великий учитель послал на его поиски. Ведь этот вознесенный, который позже стал простым разумным по имени Конрад, был единственным переговорщиком у великого учителя, который мог провести очень важные переговоры. От этих переговоров зависело снабжение этого одиозного существа псикристаллами, которые дали бы ему огромную энергию и мощь. Эти силы были совершенно несравнимы с тем, чем это существо, бывшее когда-то великим ученым Содружества, могло располагать. Ведь один такой псикристалл мог легко заменить сотню одаренных, которые были порабощены этим разумом. Желая уничтожить с лица галактики своих старых врагов, представителей расы Дрика-А-Нод, Великий Учитель развязал войну с Империей Антран и теперь очень сильно нуждался в подобных ресурсах. Война словно насос вытягивала все силы и возможности, одновременно забирая ресурсы его подданных. Только сейчас бывший Вознесенный совершенно не был уверен в том, что в этом военном конфликте была хоть какая-то необходимость. Видимо, этому существу, которое сейчас старательно пыталось изображать великого и могущественного учителя, действительно не понравилось то, что какие-то смертные посмели несколько лет пожирать его тело, не давая возможности сбежать или умереть. Сейчас этот повстанец размышлял о том, каким образом тому самому Гулгра А. Удавалось так долго сдерживать эту сущность от побега. Неужели это существо не могло поработить самого этого драка, чтобы вырваться на свободу? Вопросов было больше, чем ответов. И единственным подозрением на то, что могло удержать существо великого учителя от побега, могло быть только то, что в то время он был очень слаб. И поэтому не мог самостоятельно как-либо подтянуть тело своего носителя до его физической смерти. Чего тот носитель, которого несколько лет пожирал Гулгра Аа, Был просто лишен, так как у этого разумного оказалась своеобразная медкапсула одного из первых поколений. И откуда он взял ее тогда, когда их еще не было на территории Содружества? Ведь об этой технологии Содружество узнало только, когда вступило в контакт с представителями расы Чизахи. Неужели уже тогда эти разумные пытались каким-то образом заблокировать возможности ментального паразита такого масштаба? Но ведь потом... Спустя почти 600 лет они самостоятельно вступили в контакт с ним и принялись жать его живыми кораблями, словно раздувая пламя этой вражды. Зачем им это было нужно? Кто сейчас мог об этом сказать? Особенно после того, как все представители этой расы таинственным образом исчезли с территории Содружества. А их системы оказались заблокированы автоматическими системами защиты. Вы спросите, откуда повстанец мог знать такие подробности? А ведь все просто. А ритуи был тем самым гонцом, которого посылал на поиск контактов сообщества в Чизахе великий учитель. Более того, этот разумный знал также и о том, что учитель пытался найти контакт с представителями сообщества и ации и очень своеобразным симбиозом Иль-Сни. Надо ли отметить, что все эти разумные по какой-то невероятной причине просто не ответили на все призывы великого учителя. Так, словно превосходно уже знали, с кем имеют дело. Но если они знали о том, какое существо сейчас пытается руководить одаренными в Содружестве, то почему они не сообщили об этом раньше? Тщательно обдумывая ситуацию, повстанец продолжал смотреть в одну и ту же точку экрана. Он словно предчувствовал какую-то опасность. Несмотря на то, что в этой системе находилась целая боевая эскадра Объединенного флота Содружества, которая буквально пару дней назад на усиление прибыла боевая эскадра Империи Аграф, а Риту все равно было немного не по себе. Словно ему что-то угрожало. Что-то такое, что он просто не мог осмыслить или ощутить. А этот разумный привык доверять своим предчувствиям. Именно поэтому он сейчас и находился на этой обзорной палубе не сводя своих глаз с точки выхода в систему из гиперпространства. Все разумные в Содружестве сейчас знали, что входить в систему кольцо Ларо категорически запрещено. Более того, выходить из этой системы также было запрещено. Слишком уж власти Содружества опасались заражения этими ментальными паразитами, что даже не хотели и предполагать о том, что кто-то мог быть незараженным и попытается оттуда спастись. Но все эти политики оказались не чужды гуманизму, именно поэтому корабли вознесенных досматривались особо тщательно. Одаренные также проверяли их пилотов на наличие ментальных паразитов. До такой проверки эти корабли находились под прицелом многочисленных стволов орудия эскадры Объединенного флота. В некоторых системах, которые были торговыми и промышленными артериями государств, были расположены возле таких мест боевые станции — которые должны были держать выход из системы Великого Учителя под прицелом. Внезапно бывшего Вознесенного что-то словно укололо в сердце. В систему только что вошел небольшой живой корабль, который пилотировался Вознесенным. Его тут же заблокировали корабли Объединенного флота, но бывший Вознесенный Ариту почувствовал жуткую угрозу, идущую от этого корабля, словно на ней находился сам Великий Учитель. Это ощущение Ариту не мог спутать ни с чем. Поняв, что этот корабль нужно немедленно уничтожить. Не пытаясь проверять его, бывший вознесенный тут же попытался связаться с адмиралом Объединенной Эскадры. Но этот разумный, который оказался очень упрямым, отказался слушать бывшего последователя Великого Учителя. У него был приказ тех разумных, которые сдаются и сами хотят излечиться, надо лечить. И теперь он собирался подвергнуть угрозе все содружество, ведь ощущения бывшего вознесенного ему не лгали. На этом корабле наверняка присутствовал сам великий учитель. Но, как ни странно, сенсоры показали наличие на борту только одного разумного, и этот разумный не был учителем. По крайней мере, не в том виде, который помнил Ариту, ведь он помнил его в теле маленького ребенка, который любил покапризничать и показать свой характер. Сейчас же перед ним был один из недавно обращенных вознесенных, но какой-то странный. Судя по трансляции видеосигнала, этот вознесенный был в состоянии клинической смерти. Мало кто знал, что в своем далеком прошлом бывший вознесенный Ариту был очень хорошим врачом. И он легко и просто мог понять, с чем имеет дело. Перед ним действительно был фактический труп. Только по какой причине он продолжал дышать и двигаться, повстанец сказать не мог. Именно поэтому он сейчас пытался любой ценой спровоцировать великого учителя на агрессию, чтобы он продемонстрировал свое присутствие на борту этого небольшого живого корабля. По крайней мере, хотя бы до тех пор, пока к кораблю не приблизились военные корабли объединенного флота, на борту которых находились одаренные службы безопасности Содружества. Но все было напрасно. Великий учитель, словно чувствуя угрозу своей целостности, Старался ни в коей мере себя не проявлять, потому что его тут же бы уничтожили. Ведь только вознесенное или бывшее вознесенное могли почувствовать его присутствие. Для того, чтобы одаренный, не имевший с ним никогда дела, почувствовал присутствие этой могучей сущности, ему надо было находиться рядом, практически вплотную к носителю. Это было очень опасно. Напрягаясь изо всех сил, бывший вознесенный старался хотя бы отвлечь или спровоцировать этого могучего ментального паразита. Казалось, что у него ничего не получается. И небольшой живой корабль продолжал свое движение к флагману, объединенной эскадры флота Содружества. Вдруг события понеслись в скач. Выдвинувшиеся внезапно вперед линкоры Империограф империя Аграф, абсолютно ни с кем не связываясь и не предупреждая, открыли шквальный огонь из своих лазерных установок по живому кораблю. Все это произошло настолько неожиданно, что великий учитель даже не успел отреагировать. Ведь он действительно сейчас был отвлечен на противостояние со своим бывшим последователем. Любое проявление его силы тут же бы заметили одаренные, находящиеся на борту флагмана эскадры Содружества. Именно поэтому он сейчас старательно блокировал воздействие Ариту и мог только мечтать о том, что когда-нибудь доберется до этого разумного, и уничтожит его мозг клетку за клеткой. Из-за всего этого, стараясь держать свои чувства и ощущения, великий учитель не заметил угрозы со стороны совершенно других разумных. Рейт узнал, что представители этой расы практически все одаренные. Видимо, кто-то из них был достаточно силен, чтобы заметить это противостояние и локализовать угрозу. Именно поэтому их эскадра, совершенно не пытаясь выяснить какую-либо ситуацию или вступить в переговоры, открыла огонь на поражение. Несмотря на то, что живой корабль можно было бы скорее отнести к классу курьеров, его силовое поле смогло несколько секунд сопротивляться этому шквалу огня, который старался добраться до его корпуса. Пока адмирал объединенной эскадры пытался призвать к порядку представителей империи граф, Защита корабля не выдержала, и несколько мощных импульсов вонзились в корпус. Казалось, на секунду время застыло в пространстве, прежде чем этот корабль внезапно распух и взорвался, разметав свои обломки по системе. Буквально за сотую долю секунды до взрыва все одаренные, присутствующие поблизости от этого места, почувствовали яростный вопль могучего существа, которому так и не удалось всех обмануть и ворваться из ловушки. Этот удар был настолько силен, что все одаренные потеряли на короткое время сознание. Именно благодаря этому адмиралу, объединенной эскадры Содружества, так и не пришлось допрашивать аграфов о причинах произошедшего, ведь его собственные одаренные ему все объяснили и доказали. Судя по тому, что произошло, великий учитель действительно взял под контроль какого-то разумного и с его помощью попытался вырваться из ловушки. Все это было настолько странным, особенно если учесть все эти легенды, которые ходили про этот могучий разум. Ведь в них рассказывалось о том, что сущность великого учителя перепрыгивает с тела в тело после смерти носителя абсолютно бессистемно. То есть абсолютно нельзя было предсказать, то, в каком теле сущность окажется после смерти своего носителя. Но в этот раз все разумные присутствовавшие в этой точке увидели совершенно другое ведь на этом корабле не было того самого маленького носителя, который был известен всему Содружеству. Вариантов в этом развитии событий было всего два. Первый вариант, самый простой, подразумевало, что великий учитель никогда не был в маленьком теле ребенка, которое обычно показывали Содружество представителя кольца Ларва. Возможно, он заранее предугадывал подобное развитие событий и поэтому старательно скрывался от всех тех разумных, кто мог как-либо ему навредить. В данном случае было проще всего выдать за себя какого-нибудь ребенка, тело которого мог контролировать, находящийся рядом ударенный. Вторым вариантом было то, что все эти легенды оказались просто ложью и обманом. Великий учитель мог спокойно сам выбирать себе носителя и покидать его тело по собственному желанию. И если этот вариант был действующим то становилось просто страшно от того, какие беды могли натворить зараженные им существа, если бы он вырвался из карантина. Ведь таким образом он мог заразить кого угодно, даже на том флагмане Объединенного флота Содружества, к которому сейчас направлялся его маленький корабль, уничтоженный слаженной атакой кораблей Империи Аграф. Но одаренные словно чувствовали, что до конца этой эпопеи еще очень далеко. Поэтому они потребовали от военных внимательно уничтожить Все обломки этого корабля. Мало ли что могло произойти. Вдруг какая-то часть носителя, которая могла удержать себе разум великого учителя, уцелела. И тогда становилось просто страшно от того, что ее кто-то может найти, и таким образом эта галактическая чума вернется обратно на просторы Содружества. Старательно уничтожая сотни обломков, на которые разлетелся корабль, Пилоты-истребители все же пропустили небольшой обломок, больше похожий на какую-то шкатулочку. В этой шкатулке лежал маленький браслет, который мог одеть на руку разве что ребенок. Эта коробка медленно отлетела в сторону от места, где погиб корабль, и затерялась среди камня астероидного поля, находившегося поблизости. Мало кто знал, что этот браслет был тем самым браслетом, с которым так любил играть бывший носитель великой сущности. Именно в этом браслете сущность пряталась тогда, когда переходила к новому носителю, чтобы попытаться вырваться из ловушки. Сейчас большая часть сущности была уничтожена вместе с носителем, который должен был вынести его из зоны карантина. Но, как всегда, это существо не оставляло такие процедуры без следа. В браслете хранилась часть его сущности, которая сейчас стала словно отдельное разумное существо. И оно пыталось понять то, где сейчас находится, а главное, что ему делать дальше. Спустя несколько месяцев дежурившие здесь военные были отозваны на другие, более важные направления. В таких местах были установлены боевые станции, задачу которых ходило уничтожать зараженные корабли, которые пытались вырваться из системы кольцо Ларва. Никто в содружестве не знал того, что происходило на этой планете, когда погибла великая сущность. Все вознесенные, словно куклы, потерявшие своего кукловода и его управляющие нити, просто упали на землю. Спустя некоторое время они просто умерли, даже не приходя в сознание. Простые разумные, которые были на положении рабов в этой системе, оказались свободны и могли спокойно жить и начать строить собственное общество, в котором не было места одаренным что, не говоря они надолго запомнили то, что означает власть одаренных, особенно тех, которые могли спокойно на улице убить тебя только за то, что ты случайно коснулся их одежды. Не говоря уже о наказании за более серьезные проступки типа косого взгляда или плевка не в ту сторону. Самым интересным было то, что этой звездной системе категорически не был нужен военный флот. Да и зачем он нужен, если все точки выхода из гиперпространства в эту систему находятся под усиленной охраной? Самым смешным в этом было то, что население этой системы, известное всему Содружеству под названием «Кольцо Ларова не было обязано платить за такие услуги никому. Содружество взяло на себя все расходы по этому вопросу. Спустя некоторое время после тотального уничтожения отдаренных Среди разумных населяющих эту систему, время от времени начали появляться такие же разумные, обладающиеся способностями в оперировании пси -энергиями. Но теперь такие разумные считались персонами нон-грата и их просто преследовали. если такая персона рождалась и была вовремя замечена, это был разумный второго сорта. Он не мог никуда устроиться, ему было сложно выживать. Таким образом, общество разумных, которые настрадались от власти одаренных, старалось отыграться за все на их потомках.